В том числе и космонавтов, на воздействие условий открытого космоса. Эти примеры, со всей очевидности показывают связь технического прогресса с научными достижениями, и, что не менее важно, зависимость развития науки от прогресса в технике. В этой книге мы рассмотрим процесс изучения биологических часов глазами и разумом тех, Кто совершил в этой области важные открытия? Мы увидим невероятные поиски, расчеты, ошибки, изумительное искусство ведения эксперимента, триумф интуиции ученого. Мы покажем тактику и стратегию науки, чтобы читатель мог понять все порой странные пути, которые выбирают ученые в своем стремлении раскрыть. Тайны природы. Глава вторая. Из записных книжек натуралистов. В каждом проявлении природы есть строгая регулярность и четкие закономерности. Вудворд. 1699 год. Человек издавна замечал периодические изменения у окружавших его живых организмов. От натур философских хитинений Аристотеля 4 век до новой эры и до публикации сегодняшнего дня не ослабевает интерес исследователей к удивительному чувству времени. Подсмотренные в природе факты были настолько поразительны, А регулярность ритмов, которыми обладают растения животные, так изумительно точна, что наблюдатели испытывали непреодолимое желание рассказать о том, что видели. И нередко они замечали, что ритмы эти совпадают по фазе с каким-либо естественным ритмом окружающей среды. Вращением Земли, обращением Луны вокруг Земли, Или Земли вокруг Солнца Некоторые из них даже подсчитали количество животных Которые вели себя определенным образом в определенное время Но наблюдатели лишь удивлялись совершенству природы Никто из них не давал никаких объяснений наблюдаемым фактам И уж, конечно, не ставил никаких опытов Многочисленные накопленные факты продолжали оставаться непонятными до тех пор, пока между отдельными странными явлениями не начали проясняться определенные взаимосвязи. Только тогда стала очевидной их глубокая значимость. Теперь каждый случай рассматривался как особая иллюстрация всеохватывающего свойства природы. Жизнедеятельность всех, без исключения организмов, носит характер ритмических циклов Впоследствии это заключение послужило трамплином для рождения новой отрасли экспериментальной биологии – биоритмологии Давайте проследим за развитием представлений о ритмических функциях в живых организмах У ранних натуралистов. Как они отвечали на вопрос, почему животные ведут себя так, а не иначе, и какими средствами они этого достигают? Одним из наиболее ранних наблюдателей ритмического явления в живой природе был Христофор Колумб. Представьте себе безлунную ночь 11 октября 1492 года. Четырежды отбила склянки первой вахты. Христофор Колумб стоит на накренившемся мостике санта марии который несется на юго-запад, подгоняемый попутным субтропическим дризом. Из трюмы доносятся «Недовольные голоса матросов». Истекают третьи сутки, после которых Колумб, если не покажется земля,